Глава 61. Сообщение Алиса. Нам сегодня везёт, произнёс довольный лисанд, извлекая из ловушки третьего небольшого зайчика. Да, ты молодец, похвалила я добытчика, собирая на лист мелкие красные ягоды. Эльф заверил меня, что они не ядовиты, наоборот, очень питательные и полезные. Пахли ягоды странно. как будто хлебом или чем-то забродившим, но на вкус были приятными, кисло-сладкими. Я уже вдоволь наелась их. Теперь же собирала для своего товарища по несчастью. "Держи", сказала я, протягивая блондину конверт, наполненный яркими горошинами. "Спасибо. Ты на редкость, приятная компания для пребывания в таком месте". Не жалуешься, не рдаешь, ничего не требуешь, даже помогаешь мне. Не пойми неправильно, мне жаль, что такая хорошая девушка попала на этот ужасный остров, но я искренне рад, что больше не один. Закидывая в рот горсть ягод, прояснёс лисад. Он как будто немного смутился своей откровенности, но я не стала заострять внимание. А сам ты как попал сюда? В честь чего твоя сводная сестрица решилась избавиться от тебя? Почему скитался и прятался тогда в таверне, задала я интересовавшие меня вопросы. Ты знаешь про то, что Лисриэль моя сестра? Удивился эльф. Да, подслушала. За что, собственно, и угодила сюда? призналась я. Понятно. Хотя мне не терпится узнать подробности. Я тоже любопытен. но на плато смерти попал по другой причине. Усмехнулся лисап, ловко спрыгивая во враг. Он подал мне руку и помог спуститься. И всё же, ты так и не ответил мне, что вы не поделили с твоей милейшей сестрой, напомнила я. Не поделили трон изумрудного леса, естественно. Вернее, он мне и даром не нужен, но Лии всегда была слишком чистолюбивой и подозрительной. А в этом году задалась целью от меня избавиться, с тяжёлым вздохом произнёс Лис, осторожно оглядываясь по сторонам. Я тоже жажду подробностей. Полагаю, кроме выживания, в этом лесу не так уж много развлечений, а хорошая беседа скрасит наше недолгое пребывание здесь, сказала я, стараясь поспевать за легконогим эльфом. Недолгое, полагаешь? Я не смогу тебя защитить. Нахмурился блондин. "Нет, уверена, что мы обязательно продержимся до прихода помощи", стараясь придать голосу твёрдости, произнесла я. Пока ничего особенно страшного я здесь не увидела, но лисат не показался мне логуном. В общем, в этом вопросе я была склонна поверить ему на слово. А насчёт возвращения, как бы ни был уверен эльф в обратном, я точно знаю, что всё Что имеет вход, имеет и выход, пока ноги двигаются. Вспомнила музей. Мысль о моих драконах отозвалась тоской. Как они там? Наверняка меня ищут. Надеюсь, они не подумали, что я сбежала от них. Мысленно позвала каждого из парней, а потом вспомнила ещё кое-что. Не буду тебя разубеждать. Наоборот, я и сам бы хотел поверить, что есть способ вернуться. Не заметив моей задумчивости, отозвался Лисад. Подробности. Ну, если кратко, то у моего дяди, короля Делеля, нет и, скорее всего, уже не будет детей. А мысли ближайшие его родственники. Я вообще не создан для дворцовых интриг, в отличие от Лисирель. Не люблю всю эту возню. Мне интереснее выращивание садов. Знала бы ты, какие у меня подвесные сады, весенние рощи. Только предпочтение в престолонаследии отдаётся мужчинам, поэтому сестрица решила устранить возможные препятствия со своего пути, рассказал Эльф. Рент, Рент, помоги! Мысленно, а возможно, что и вслух позвала я своего друга. И ничего. Едва не расплакалась от досады, но потом почувствовала какое-то странное воздействие, как будто кто-то тянул меня. Нет. Чуда не случилось. Передо мной не вышел из ниоткуда платиноволосы на наглец, но в голове раздался его встревоженный голос. Алиса, что случилось? Где ты? Почему я не могу дотянуться? спрашивал Рент. Я на плато смерти. Лисерель выкинула меня сюда порталом. Понятия не имею, где это. Со мной её сводный брат Лисард. Ты можешь нас вытащить отсюда? Едва не расплакавшись от облегчения, ответила я. Тянущее ощущение усилилось, причиняя боль. Нет, не получается. Я постараюсь выяснить, где ты, и подобраться поближе. Будь осмотрительна и не погибни до моего прихода. Где твои бестолковые мужики? обеспокоенно спросила Рент. Мы были в замке Нуар. Будь осторожен. Лисариэль сильный менталист. Я ей мешала, как можно более кратко ответила я, не зная, сколько ещё времени продлится эта мысленная связь. Я понял. Спасибо, что предупредила. Держись. Последнее слово прозвучало совсем тихо, как будто издалеки Что это было? уточнил Лисард. Мне удалось отправить сообщение. К несчастью, мой друг слишком далеко от нас и не сможет сразу нас спасти. Надо продержаться до его прихода. Если знаешь, где расположен этот остров, то сильно поможешь. Отозвалась я, наступив на очередной кочке, от чего едва не упала. Правда? вздохневился Эльф, ловко подхватывая меня под руки. Я бы не стала подобным шутить, ответила я, поспешно отстраняясь от мужчины. Где остров, к сожалению, не знаю. Как твой друг найдёт нас? Где он добудет сведения о плато смерти? Как ты познакомилась с сумеречником? Их не так просто найти, возбуждённо тараторил Лисад. С Рэндом меня Фарад познакомил, поверь. Ужон точно найдёт любые сведения, усмехнулась я. Вспоминая настойчивость этого дракона, Рент, хозяин чёрного рынка и подпольный король всех воров, Фарад, почему супруга Айсана Норта путешествовала в компании Огненного дракона? И вообще, расскажи о себе. Помню, ты говорила, что не из нашего мира, и песни у тебя необычные. Я совсем запутался. Не скрывая любопытства, попросил Лисад: Он вывел меня к своему убежищу возле ручья, и я с облегчением вздохнула. Наконец будет возможность немного отдохнуть. Всё-таки такие длинные пешие прогулки были мне непривычны. Хорошо, но только после того, как накормишь меня, согласилась я, присаживаясь на бревно. Справедливо, очаровательно улыбнулся эльф, отвязывая от пояса добытых кроликов.